Дополнительные материалы об авторе. Оригинал данного текста написан Джоном МакРэем, автором «Червя» на Reddit.com в теме «Пользователи, решившие отказаться от стандартного жизненного пути. Учёба, работа на полный день, ипотека и так далее. Поделитесь своими историями, что хорошего и плохого в вашем образе жизни, если у вас сожаление, В сентябре 2018 года. «Я писатель-отшельник». У меня с самого рождения проблема со слухом, но я посещал обычную школу. Я кое-как учился в средних классах, и в старших классах проблемы никуда не делись. Те же дети, с которыми я был в садике, учились со мной вплоть до десятого класса. Я был жертвой школьных издевательств в течение многих лет. Как-то в десятом классе, когда мои сверстники уже очень четко определили, кто тот свой, а кто чужой, я, уставший от всей этой борьбы, шел по коридору и задумался, когда я вообще последний раз открывал рот в школе. Я встал как вкопанный парализованный одиночеством. Я спросил себя, какой во всем этом смысл, не смог найти ответа, двинулся дальше, вышел из запасного выхода школы и пошел домой. Я прогуливал школу целый год, никто не заметил. Меня застукали только в конце года, но на следующий год я снова начал прогуливать, и снова меня застукали только в конце. В итоге я пошел в другую школу на самообучение, доказал себе, на что я способен, когда наверстал три года учебы за 8 месяцев, Получил две награды, а затем мне пришлось вернуться в старую школу в последний класс, где я снова начал испытывать трудности. Я работал продавцом и не имел ничего против такой работы, но родители хотели, чтобы я пошел в университет и вообще определился, чего я хочу от жизни. Я поступил в университет, и там мне снова было очень тяжело учиться. Я потратил много-много времени, пытаясь понять, почему мне так трудно учиться, почему я постоянно чувствую усталость, и только из-за стечения обстоятельств я осознал, что причина на поверхности. Мне было так тяжело общаться, и я чувствовал себя таким уставшим в конце лекционного дня, потому что я почти глухой. Кроме того, традиционное обучение вообще неплохо подходит. Система образования просто перемалывала меня. Сама идея сидеть где-то каждый день с 9 до 17 убивает меня. Все это придумано и оптимизировано для обычного человека, а учитывая мои проблемы со слухом и глубокую интроверсию, я далек от среднего человека. В конце концов, я сошел с этой дорожки. Я занимался написанием одного романа онлайн в качестве побочного проекта, и читателям понравилось. Так что я решил закончить учебу раньше, чем планировал, использовать все свои сбережения, растягивать их насколько получится, и подрабатывать, чтобы сводить концы с концами. Друг семьи предлагал мне подработку, когда ему требовалась помощи, были на это деньги, вроде ухода за садом, установки гипсокартонных стен, малярных работ. Я занимался писательством, что было сил. А Мои близкие говорили мне, что я не заслуживаю работы писателя, потому что я не закончил университет, или открыто выражали сомнения и разочарования. Но знаете, в конце концов у меня все получилось. Я написал эквивалент 20 книг за два с половиной года, затем написал еще 10 книг за следующие 14 месяцев, и удерживаю такой темп уже в течение последних 7 лет и 2 месяцев. Я начал писать в середине 2011 бросил учебу в начале 2012-го, Начал полностью оплачивать все свои расходы в 2014 имея доход в районе минимального по стране. Я переехал в маленький городок, без машины, без роскоши, в тот же год. Сейчас у меня средняя канадская зарплата, я выдерживаю темп две главы в неделю. Две с половиной, если мне присылают достаточно денег. С самого начала. Моя жизнь выглядит так. Я могу прожить неделю или две, не разговаривая ни с кем, кроме кассира в магазине. Примерно каждые два месяца я навещаю родственника, чтобы посетить с его собакой, пока он в отпуске, или езжу кому-то на день рождения, это заполняет большую часть моей потребности в общении. У меня нет машины, так что обычно я хожу пешком, или езжу на поезде в другой город, и использую общественный транспорт. Долгое время я жил только на одном рисе и фасоли, покупал раз в год игру за 15 долларов, и с тех пор уровень моих расходов особо не вырос. Да, сейчас я кушаю получше и приобретаю больше вещей, Но никаких крупных покупок. 60% заработка идет в сбережение, что дает мне уверенность в завтрашнем дне. Ведь мой доход может как расти, так и падать, а может и вообще пропасть. Я живу по собственному распорядку, это обычно означает 2,5 рабочих дня в неделю по 15 и более часов каждый. Еще 5-10 часов в неделю на работу с сообществом читателей, разбирательство с финансами, переписку с киностудиями и телеканалами, и издателями или стартапами. Я люблю то, чем я занимаюсь, И это лучшее, что со мной случилось. Я люблю создавать, я люблю слёзы читателей. Я люблю, когда читатели в шоке. Я создаю монстров и сам удивляюсь, на что способны мои персонажи. Многие из моих читателей замечательные люди, которых я безумно рад встретить и сделать частью своей жизни. Люди создают чудесные рисунки по мотивам моих работ, люди пишут музыку и делают татуировки. Татуировки это просто безумие. Но есть и плохие стороны такой работы. Я создаю свои произведения в онлайне, и невозможно передать, насколько токсичными могут быть некоторые читатели, насколько негативной может быть их реакция и насколько сильно это может влиять на меня. Я знаю 20 онлайн-авторов, у которых или был нервный срыв на этой почве, или которые упоминали, какой ужасный эффект производит на них негатив от читателей, а ведь моя аудитория не такая большая, как у них. Все это усугубляется тем, что писательство — профессия, связанная с одиночеством. Я знаю слишком много писателей, которые даже не могут поговорить с супругами о своей работе. И тяжело увидеть перспективу или найти какой-то баланс, когда вы окунаетесь во все это, не имея никого, с кем можно пообщаться. Да, иногда бывает здорово сходить на свидание, но я живу в маленьком городке ради экономии, и у меня тут небольшой выбор для свиданий, так что сейчас я даже сомневаюсь, стоит ли мне отягощать чью-то жизнь своей персоной. Я здоров, выгляжу ухоженно, могу поддерживать беседу, но я глубокий интроверт. Кроме того, будучи онлайн-автором, я не могу делать перерыв в работе. Вернее, я могу, но у такого перерыва есть цена. Регулярность и частота выхода новых глав решает все, А длительная пауза — это похороны звон колокола. Я даже не представляю, чем для меня может закончиться настоящий отпуск. Мне кажется, что снова войти в рабочую колею обойдется мне дороже, чем любые выгоды от отпуска. Так что у меня не было отпуска уже 7 лет и 2 месяца, и каждый месяц я выпускаю небольшую книгу. У меня очень странное выгорание, я очень люблю свою работу, я регулярно выкладываю новые главы, получающие признание и хвалебные отзывы, но тем не менее чувствую себя изможденным. Но я не жалею, такой уж я есть. Для этого я и был создан, мне бы не помешало получить меньше негатива от читателей и почище высыпаться. Голухоте сопутствует бессонница из-за фантомного звона в ушах. Но и то, и другое идет в одном комплекте с моей работой. За последний год я много раз говорил своей семье, что обязательно переберусь в большой город, где есть чем заняться, кроме выпивки и употребления мета, как говорит мой престарелый сосед, где можно посещать какие-то курсы, где выбор партнеров побольше, где что-то сможет вытащить меня из раковины отшельника. Но моя текущая квартира такая чудесная и дешевая, и сдают ее мне лучшие арендодатели в мире. Просто в этом городке нечего делать. Мне не удалось найти тут ничего интересного, даже если забить на экономию. Вот так я и живу. Джон Макрей. Червь. Конец. Читал. Адреналин.